Глава 18. У Саманты, которая настойчиво просила назвать её Сэм, были среднего размера руки, с длинными накладными ногтями чёрного цвета с кроваво-красным рисунком. Платье в тех же тонах открывало большую часть груди, практически лишая право на фантазию. Алая помада на губах смотрелась слишком броско, а запах сигарет, смешанный с приторно сладкими духами, раздражал Молодая женщина была без сомнения эффектной, а ещё вульгарной и назойливой, даже больше, чем Вероника. Сам неустанно трещала, как кетливо взмахивая ресницами, а гид он уверенно вёл её по залу, думая о другой. Сегодня он несколько раз держал за руку Меган, и это было так естественно, даже приятно. Ладонь Саманты вызывала у Обротня совсем другие эмоции. Через чур гладкой кожи казалась холодной и скользкой, как у лягушки. А длинные цепкие пальцы партнёрши изобиловали перстнями с якобы драгоценными камнями. Подделка, причём не очень искусная. Да и вся см казалась какой-то поддельной, будто она не отдохнуть сюда пришла, а отыграть очередную роль. Мега кольца не носила, и ногтотки у неё были аккуратные, свои, не то что эти нарощённые в салоне когти. И вроде бы раньше Гидон не имел ничего против красивого женского маникюра, но сегодня он цеплял взгляд, вызывая неприязнь. Да и чрезмерная гладкость кожи партнерши напрягала, будто держит за руку не живую женщину, а покойницу, скользкую, холодную и внезапно болтливую. Бесит. «Выпьем потом вместе?» Призывно облизав алые губки, предложила Саманта. «Какой заезженный и бестолковый трюк! Фу!» «Сомневаюсь», — ответил Гидеон, продолжая сравнивать ее с Мэг, будто больше не с кем было сравнить. «Сэм высокая, что хорошо, не надо нагибаться при разговоре, ощущая себя жирафом. Правда, имеется одна большая проблема — разговаривать с ней нет никакого желания, как и пить вместе, да и просто находиться рядом. Зачем он вообще пошел танцевать с этой малознакомой девицей? Из двух зол выбрал меньшее, а она точно меньшее зло». Веронику он хотя бы знает как облупленную, а это, похоже, приняло его согласие на танец за согласие на все. Гидо он не сразу признал в красно-черной эре на храпистую русалку, желавшую получить от него поцелуй под предлогом театрального представления. Невероятная наглость. Сначала принял ее за сотрудницу, которая с кем-то спутала его в полумраке. Потом решил, что это знакомая из прошлого, которую он забыл. И только когда Саманта заговорила о выставке, вспомнил, где её видел. Без плавников и хвоста она выглядела лучше, хотя одежды ей по-прежнему не хватало, манер тоже. "Почему нет?" спросила Сэм, хмурясь. "Ты же сам меня выбрал", заявила она с наездом, и как бы случайно наступила ему на ногу. "Больно, Бир, спобери". Обратин сбился с шага, а коварная рыбина виновато протянула: "Прости". «Простить, это ведь не маленькая ножка, Мэг. Это ласта размера 42-го. Еще и на каблуках. Бездна. Надо было все же выбирать Веронику. От нее, конечно, много проблем, но физического вреда на порядок меньше». «Просто танцуй, Сэм». Подавив желание бросить партнершу посреди зала, процедил Гидоан. «Молча. И следи за ногами». Девица кивнула, но хватило ее смирения секунд на десять. При очередном повороте она раздраженно тряхнула волосами и обвиняюще прошипела. «Ты меня использовал?» Будто он переспал с ней и бросил, как минимум. «Я?» Удивился оборотень, невольно замедляя шаг, а то вдруг опять решит потоптаться по его дорогим лакированным туфлям. С этой берсанутой станется. «Ты?» вткнула его в пальцем грод девица и о ужас сломала коготь. Без того недовольное выражение её лица стало поистине пугающим. "Ты", со зловещающим свистом повторила Саманта, став похожей на настоящего вампира. Хм, а может она и есть настоящая? Её внешний вид вовсе не за когос подле девамп, а отражение истинной сущности. "Сколько?" не дав ей разразиться возмущённой тирадой, спросил Гидеон. И разъярённая фурия в мгновение ока превратилась в добродушную эру, которая, судя по алчному блеску в глазах, уже подсчитывала возможную прибыль. Женщины. Все они одинаковые. Лживые, фальшивые, меркантильные. «Ты кого позлить хотел, красавчик?» Сменив амплуа роковой соблазнительности на финансово заинтересованную приятельницу, полюбопытствовала партнерша. «Позлить?» Не понял ее вопрос оборотень. «Которую из... Блондиночку с зелеными прядями или брюнетку, которая бежала к тебе через весь зал?» Охотно объяснила ему Саманта. «Ты же не просто так меня пригласил, верно? Если не из желания познакомиться поближе, значит, чтобы вызвать чью-то ревность». Она так ловко разложила по полочкам ему и его же недавнее решение, что Гидеон взглянул на Сэм совсем под другим углом. не такая и дура, как ему казалось раньше. Просто женщина в образе и, вероятно, на охоте. Если не за богатым покровителем, то хотя бы за денежной компенсацией, например, за сломанный ноготь. Предприимчивая хищница. Так кто? Не унималась излишняя любопытная партнерша, опять начиная его бесить. Никто. Улыбнулся он ей, а потом заметил в толпе своего брата, который кружил, приподняв над полом хохочущую Меган. Улыбка сползла с лица Обротня, глаза хищно сверкнули, а ладонь, лежавшая на Талии Сэмны, приглась. Ясно, о какой никто идёт речь, понимающе хмыкнула Саманта, проследив его взгляд. Секретарша. Не сработал твой трюк, красавчик. В следующий раз придумывай что-нибудь поэффективней. Привыклась поучать его эта выскочка. Кстати, мой моральный ущерб и новый маникюр обойдутся тебе. Она начала перечислять в денежном эквиваленте, как сильно он попал, пригласив на танец не ту женщину. Ни хрена себе запросы у русалочки. Желание оплатить ей поход в салон красоты улетучилось, а идея предъявить встречный счёт показалась весьма соблазнительной. Эта стерва отдавила ему ногу. Испортила туфли, нахамила, и едва не проткнула в пиджаке дырку когтем. Он ей точно что-то должен. А губа не треснет, нет? Там же. Извини, эт, мне срочно надо. Вывернувшись из рук парня, я быстрым шагом направилась к боссу. В том, что его брат идёт следом, не сомневалась, но оборачиваться не стала. Ибо не до него. Все мое внимание было приковано к эру Грэму и русалке, которая что-то эмоционально ему втолковывала, размахивая руками, а он смотрел на нее, как на назойливую букашку, и я даже на расстоянии ощущала, как медленно, но верно звереет мой нестабильный шеф. Или что там в прогнозе было написано? Уже стабильный? Звезды врут. Краем глаза заметила Веронику и официанта, на чьем подносе стоял всего один бокал. над которым так хлопотала, вероятно, намереваясь продегустировать его содержимое. И нашу офисную сплетницу в кругу коллег я тоже заметила. Народ подтягивался поглазеть на очередное шоу с участием Эра Грема, и мне это совершенно не нравилось. Он человек новый в коллективе. Зачем ему такая сомнительная слава? Спокойствие, босс, я всё решу, выпалила, вставая между ним и кактистой лапой, клешнёй, то есть, тьфу ты, рукой эры скандалистки. «Что не так, уважаемая?» — спросила русалку. «Никакого уважения к ней на самом деле не испытывая, но как-то же надо было обратиться». «Да он...» — и пошло-поехало. Взяв возмущенную Эру под локоток, я отвела ее подальше от Эры Грэма и любопытной публики. «Грубая еда», — кивнула, выслушивая претензии девицы. «Но ты же понимаешь, что твой сломанный об него ноготь — это твоя проблема». С чего бы он меня вынудил? А ты перешла к агрессивным нападкам на него на глазах у свидетелей. Но перелом-то у меня выдала русалка, которая называлась Самантой. Перелом ногтя не заржать в голос мне стоило больших усилий. И моральная травма добавила, даже не знаю кто. Для мошенницы, которая зарабатывает подставы с несчастными случаями, ассортимент происшествий у неё какой-то слишком уж идиотский. С этим в суд идти – куром на смех. Разве что сорвать куш, не отходя, как говорится, от кассы. Многие мужчины предпочтут замять скандал с нахалкой в зародыше, отделавшись от нее денежной подачкой. А еще большее количество эров позовет охрану, чтобы отделаться наверняка. Поэтому версия так себе, слишком шаткая. Другой вариант – девицу просто наняли испортить репутацию эра Грэма, выставив его в плохом свете. Женщину обидел, ногти ей сломал ещё что-то. Даже если отбросить весь этот фарс, сам факт, что директор по продажам связался на корпоративной вечеринке с истеричкой, добавлял ему массу отрицательных очков в глазах окружающих. Нормальный мужчина на такую не клюнет, наверное. Не дури, Саманта, сказала я доверительно. Не знаю, платит тебе кто-то за этот спектакль или нет, но миссия точно провалена. Твои нападки выглядят смешно и наигранно, а с моим шефом опасно ссориться. Поверь опыту. В лучшем случае тебя просто турнут сейчас из отеля, как нарушительницу спокойствия. В худшем окажешься на условном сроке со статьёй за клевету, да более тяжеловесной статьи за покушение на его жизнь, и Эрграмм вряд ли опустится. Хотя, зная его мстительный характер, я многозначительно замолчала, посмотрев на босса, которому на всех парах подходил официант с единственным бокалом на небольшом круглом подносе в бело-золотых тонах святые небеса тот самый бокал возле которого вертелась вероника картинка в моей голове наконец сложилась наверняка эта змея подколодная добавила что-то в вино вряд ли яд сводный братец ей живым нужен снотворное слабительное или может приворотное зелье Вариантов было много, причем один другого хуже. Зато стала понятна та странная эмоция предвкушения, смешанная с злорадством, которая исходила от эры Ли. Выставить эра Грэма неадекватным перед коллегами или отправить на всю ночь обниматься с фарфоровым другом? Чем не месть отвергнутой женщины? Погоди-ка, бросила я Самантия, едва ли не бегом рванула к боссу, который, очевидно, чтобы успокоить нервы, взял проклятый бокал и... Я мне плохо. Выхватив из рук начальника вино, я сделала большой глоток. Горло першит. Просепела, изображая внезапный приступ кашля, больше похожий на жалкое кряхтение. Для убедительности выпила ещё, так как на меня уставились все, кто был поблизости, а не только шеф. И от этого стало так неловко, что я опять выпила. Хорошее вино. Яркое, с ягодным вкусом и цветочным ароматом, в котором чувствуются нотки корицы и ванили. Даже жаль, что в него что-то подмешали. Так, секундочку. Я что? Только что попробовала заряженный какой-то гадостью напиток в попытке спасти от него директора? А если там всё-таки яд? Моя непредсказуемость в критической ситуации, похоже, вышла на новый уровень. Пальцы, сжимавшие тонкую хрустальную ножку, дрогнули. выпуская бокал вместе с его приправленным чем-то или всё же нет, содержимым. Вся эта жижа с привкусом ванили, уродливым пятном растеклась по платью ценой в 3 моих зарплаты. На глазах у озадаченного босса и публики, которая, кажется, окончательно передумала расходиться. Ещё и Вероника прибежала, чтобы проконтролировать доставку вина адресату. Если мои подозрения на её счёт, конечно, верны. «Мне точно плохо», — выдохнула я, начиная красиво заваливаться, вроде как в обморок. Эдвин, стоявший поблизости, дернулся ко мне, но я уже успела схватить за руку босса, непрозрачно намекая, что неплохо бы мне помочь. И он действительно помог, придержав меня за спину, чтобы не упала. А еще он наклонился и тихо спросил. «Вы пытаетесь меня соблазнить, Эра Донован?» «С дуба рухнул», — вырвалось у меня. «Ли!» Рухнул Ли. Исправилась и я чувствую себя по-дурацки. Просто отведите меня в номер, пожалуйста. Надо поговорить. Он кивнул, и я собралась уже поковылять в его компании к выходу, изображая внезапный приступ головокружения, про то, что начинала разыгрывать сцену с кашлем благополучно забыла. Как Эргрем легко, но уверенно подхватил меня за руки, и не боясь испачкаться вином, впитавшимся в подол, вынес из зала под одобрительный аплодисмент и коллег. Пресветлая дева, о чем они все подумали-то? Спасла, называется, репутацию босса. Угу. Стойте, я с вами, — увязался следом Эдвин. Славу небу, что только он могла ведь и Саманта пойти, и Вероника, и толпа неравнодушных гостей тоже. Может, доктора вызвать? Тебе правда плохо, Мэгги? Плохо, — подтвердила я, обняв босса за шею. «Скоро будет. Вино что-то добавили, кажется». «И вы поняли, это Эра Донован, когда выпили треть бокала?» Съязвил Эр Грэм, тем не менее продолжая меня нести дальше к лифтам. «Раньше». «То есть ты выпила, зная об опасности?» Перейдя на «ты», он остановился, вперев в меня хмурый взгляд. «Я... ну... так получилось». Сказала виновато и не придумала ничего лучше, чем спрятаться от недовопротрящих глаз шефа на его же плече. Метод Страуса: ага, если я не вижу опасности, значит и опасность меня не видит. Дура, рыкнул оборачинь, вновь продолжая движение. Ещё какая, согласилась я с ним. Как-то очень быстро согласилась. Хм. То есть одно дело подумать такое про себя, другое сказать вслух. На мысли в голове держались всё хуже по мере того, как начинало действовать вино. Голова действительно закружилась. В теле появилась приятная слабость, как бывало при лёгком опьянении, а в мозгах начался какой-то бардак. Зато язык развязался гораздо больше обычного, и это пугало. О чём я естественно тут же сообщила братьям, сама того не желая. Тьма, что за хрень Вероника подсыпала в этот бокал? Зелье правды, что ли? А зачем? Хотела вытянуть из эра Грэма признание? Она серьезно считает, что он без ума от нее, просто тщательно это скрывает? Или так и есть? Зачем-то же он задержался тогда у ресторана? Ждал ее, наблюдал. Вы любите Веронику, босс? Сорвалось с моих губ прежде, чем я успела прикрыть ладонью рот. Если так пойдет и дальше, рук явно будет мало, понадобится кляп и клейкая лента». Эр Грэм удивленно на меня посмотрел. Эдвин тоже. «Э-м-м-м-м-м-м», промямлила я из-под приезжатой ко рту ладони. «Что?» — переспросил Эд, заботливо трогая мой лоб. Видимо, заподозрил температуру. «Это не я, а вино», — убрав руку, сообщила им. «Зелье правда какое-то», — проворчала расстроенно, хотя самое время было паниковать. Это ж я все, что думаю о своем вредном шефе, ему сейчас и расскажу. При свидетеле. Интересно, Эр Грэм донесет меня в таком случае до номера или выкинет в шахту лифта? Чувствуя непреодолимое желание озвучить эти мысли, я снова зажала себе рот. Так безопасней. Значит, главное, что тебя интересует, это люблю ли я Веронику? Босс продолжал язвить, но, что примечательно, совсем перестал злиться. Как на Саманту с её претензиями, так и на меня с моими инициативами. Уголки его губ подрагивали, рисуя слабый намёк на улыбку, а в глазах появился какой-то хищный блеск. Или это обычное любопытство? Не интересует. Я опять дала волю словам. То есть, конечно, интересует, но это не главное. Судя по лицам мужчин, понятнее им не стало. Да блин, вырвалось у меня. Это Вероника что-то сделала с вином, а я пытаюсь понять, что именно и зачем. Сообщила раньше, чем планировала, хотя в коридоре, куда мы вышли из лифта, посторонних к счастью не было. Зато там был Эд, сестру которого я так неосторожно обвинила. Неосторожно и бездоказательно. И какова будет его реакция, бир узнает. Поэтому и выпила, да, для лучшего понимания. Поддел меня Эдвин, совершенно не шокированный такой информацией. Она его даже малость развеселила, что странно. «Нет, я пыталась спасти Бу...» На сей раз зажать рот получилось почти вовремя. Ключевое слово «почти». Вряд ли кто-то чего-то не понял, особенно Б, который босс. Однако заострять внимание на моем самоотверженном идиотизме Эр Грэм не стал. «Ты видела, как Вероника это сделала?» Уточнил он спокойно. «Необычная у них все-таки семейка». Никакого изумления, разочарования, недоверия в конце-то концов, будто сестречка не первый раз таким промышляет, или на самом деле не первый. Она это уже практиковала раньше, да? спросила я вместо ответа. Ловко получилось уйти от подробностей. Молодец я. Нет. Возможно, ответили братья практически одновременно. Но меня это не удивляет. добавил шеф, поверив мне без уточнений. И всё-таки, ты сама видела или кто-то сообщил? А нет, с уточнениями. В номере расскажу. Обранила я прежде, чем вныв закрыть себе рот, обеими руками для надёжности. Но ну, правда ведь, ненавижу отель рассказывать о своих наблюдениях и подозрениях, которые, судя по моей реакции на злосчастное вино, между прочим, подтверждаются. Алкоголь и раньше язык мне развязывал, это да. Но такого неудержимого словесного потока точно не было. В голове совсем ничего не держится. Адское какое-то зелье. Надо будет у Керри потом спросить, что это за хрень и каковы последствия. Вдруг знает.